Мои хорошие, мои родимые, Сегодня мы с вами поработаем над созданием образа здоровья, образа совершенства и над октавой. Но прежде чем приступить к упражнениям, нам надо знать, для какой цели нужно октава, для какой цели нужен образ. Против чего, ради чего будем работать над этим упражнением? И разышите коротко, с вами поговорим, откуда эта система произошла. Октава и образ являются составной часть большой системы, но самая главная часть системы суть системы. Очень просто я попытаюсь сейчас объяснить. Когда мы берем берём тысяч хронических больных, на которых все врачи и вся медицина, даже коренных зубов поломал, Берём в одну сторону и начинаем изучать их поведение, характер этих людей. Составляем общий психологический портрет каждого из них и ищем закономерности, схожести. Кто ищет, тот находит. Выявлено у хронических больных 11 закономерностей, а этих закономерностей еще больше, но нам достаточно вот этот 11 закономерностей. Теперь берем еще 10 тысяч человек, которые тоже живые люди болели, но они выздоровели. Из одних и тех же лечений, одних и тех же лекарств. Получается, на одной стороне тысяч людей, которые, как фениксы, из пепла восстают, в другой стороне хронической больные в количестве тысяч человек, которые от любого заболевания создают слона из мухи. И на всю вселенную вой стоит, нытье и хныканье, говоря, что да чего врачи плохие, да чего жизнь плохой, что ничего не помогает, жизнь сволочной, а ты еще хуже, говорят своему собеседнику. Значит, 11 закономерностей. Что это такое? Первый закономерность. Больные, оказывается, такие бывают, болеет очень тяжело но настроение у них в сравнении с болезнью намного выше. Мы их будем называть оптимистой. Другая часть противоположности болезнь Ломоновой яйца не стоит. Так называется да, по-русскому языке. Или не с монетой. Но у них проблема, у них настрой, у них настроение до того, ужасное, но дальше некуда, аж дьявол радуются и зависти смотрят. Они из мухи слона делают. Такого размера под копыты этого слона сами, как под асфальтоукладчиком, раздавливаются от собственных настроя и мысли. Я так очень, ну, скажем, словоблудно все рассказал. Я повторю еще раз. Первый. Выявлено во время исследования люди, которые от любого заболевания выздоравливают Имеет более повышенное настроение, настрой, каково настроение, так мысли. Другая группа противоположности оптимистов это пессимисты, которых гложет сомнение в своих силах, неверие к своему выздоровлению, от собственной фантазии: а что если еще хуже будет? Сами пугаются, и у них случается выкадыш за выкадышем виде рецидивов заболеваний, то есть боязнь, страх Неверие в своем выздоровлении приводит к тому, что болезнь еще больше ухудшается с помощью самого больного. Как мы с вами знаем, более 90% заболеваний имеет начало от души. Медицина это называется психосоматическое заболевание. Значит, какова наш настрой, такова наш успех. Каков наш настрой, такова степень усиления и увыстрения и чажес заболеваний. Раз у вас есть хроническое заболевание, родной вы мой, раз врачи для вас являются ужасными существами, которые не могут такому ангелу помочь, значит, у вас что-то с вашим настроем случилось. Или направо съехал, или налево. Наша с вами задача привести его в нормальную, оптимистическое состоянию что вы наконец-то почувствовали, что вы являетесь тем, по чьей подобию вы созданы, то есть созидать, творить, любить, жить это нам дано, и это является в основе. А теперь давайте посмотрим, что такое сомнение. Наше с вами сегодняшнее занятие заключается именно в том, источник основы нашего заболевания, его фундамент разрушит разрушит психологически основы нашего заболевания. Вот представьте себе хорошенько о лимоне. Что произойдет? Слюнки будет течь на всю квартиру. Аж в луже слюны будете сидеть. Если максимально ярко будете фантазировать, точно так же. Если будете фантазировать, то желудок с вами будет хуже. А что если будет еще хуже? А что если вы вообще, вообще организм под диктатом вашего разрушительного мысли будет дальше разрушаться. А как смотрят на этого религии? Как никак религия на несколько тысяч лет раньше, чем официальная медицина, изучает, что такое зло, что такое ад на земле. Зарастризм говорит, что от сомнений возник дьявол. Христианство говорится так, что прекрасный, уважаемый, чтимый ангел Когда усомнился в правдивости Господа Бога, стал падшим ангелом. Но ислам и христианство это одно и то же религии там основы возникновения зла, квинтиссенция зла начинается от сомнений. И в медицине точно так же, ничем не отличается. Вызывая сомнение в себе, в своём выздоровлении, вы вызываете ад в свою жизнь. Вы сами собственной душой, собственным умом, собственными руками создаете ад из своего жизни. Значит, наши с вами упражнения, уважаемые материалисты, это создание положительного психоэмоционального состояния, которое приводит 10 из 10 случаев к выздоровлению, если у вас психосоматическое заболевание. Первый часть наших с вами упражнений Это создание образа. Это все относительно, примерно. Вы, пожалуйста, создайте еще лучше свой вариант. Вариант того, что вы хотите. Вариант того, как вы и желаете быть здоровым. Вариант того, насколько время вы желаете быть здоровым. Вот здесь малюсенький техника безопасности. Уберите из своего сознания жадность типа, к утру хочу быть на 40 лет моложе выглядеть. И утром встали для вас гарантированное разочарование. Вы как выглядели, сушеные яблоки так и выглядите. А вот если вы поставить перед собой цель, которую организм реально будет выполнять, ну, например, в течение месяца два в выздоровления и организм будет реагировать на это. Но если вы поставите другой противоположную цель, вот к своему дню рождения, как никак вы 29 февраля родились. Через 4 года будь здоровым, вы можете сразу отложить этот запись в сторону и забыть, потому что такой долга строй, наше сознание, наш организм тоже не понимает. Значит, выздоровлению поставьте, пожалуйста, в районе не больше 2 месяцев. Первая задача Создание проекта, макета, эскиза, если вы творческий человек, того, что мы хотим. Очень часто хронические больные говорят так: "Я хочу чего-то, но очень хочу, но ну, не знаю чего". Потому что в выздоровлении мозг работает совершенно по другому схему, как мы привыкли думать. Ему надо здоровью дать объем мысленно вес, внешнюю форму, внутренние силы, то есть абсолютно готовым в форме. Вот подумайте, пожалуйста, об яблоке, если, конечно, вы когда-нибудь видели яблоку в реальности. Там есть цвет, там есть объем, там есть запах, там есть вкус, там есть температура. Значит, мы с вами своему образу обязаны сегодня создать вес, цвет, румянец, чтоб пышущим здоровьем лицо Поднятой стан. Мы с вами создадим образ того, что вы хотите, чтобы наш организм понимал, чего мы от него желаем. Организм начинает реагировать. Это первая часть создания того, что я хочу. Фантазировать все мы умеем, а вот действовать редко кто. Значит, в второй части, дорогие мои, мы с вами будем делать то, что делают те люди, о которых говорят успешные, о которых говорят удачные. А на самом деле слово удача придумано ленивыми людьми. Я надеюсь, вы не являетесь ленивым человеком. Я считаю, раз мы с вами занимаемся сегодня, значит, вы не ленивый человек. Нашли время хоть для одного раза ради любопытства над собой поработать. Значит, первая часть это создание цели, вторая часть это самый трудный заставлять себя идти к цели, навязать себе то, что вы хотите, прочувствовать в себе того, что вы желаете, внутренний порыв создать то, о чем вы временами в свободное время от отхныкане мечтаете. То есть хочу быть здоровым. Исходя анализа практики, мы создали такую жалкую подобие тех состоянии, которое называется вдохновение. Это то, что мы сейчас будем вам преподносить в виде образа октавы, это есть болванка, грубая, образно говоря, рыба. Создание, улучшение, наведение туда лоска и создание внутренней великую вдохновению только вы можете. Мои дорогие, вспоминайте своё детство. Вспомните, пожалуйста, когда огрызок бумаги для вашей игрушки был великолепный шатер. Вспоминайте, пожалуйста, как ваша невзрачная на первый взгляд игрушка от вашей фантазии превращался в самое сказочное волшебное существо, и как ваша фантазия добавляла вокруг мир, улучшала в лучшую сторону, и все ваши фантазии детские, когда вы играли заканчивался успехом добра и заканчивался победой прекрасного. Вспомните, пожалуйста, и обратите внимание, до чего дети находятся близко под покровительством истины. Вспомнили? И сейчас с вами коротенько пойдем в путешествие своего детства. Для того, чтобы вам было легко фантазировать Мы предлагаем иногда фантазировать при закрытых глазах. Я буду что-то рассказывать, а вы, пожалуйста, добавьте свои детали, свои фантазии, свои штрихи и гамма чувств, ощущений, искусственно создаваемый вами. Абсолютно ничего у нас не получится, если вы будете просто слушать. Будем чуточку Обезьянничая, чуточку с юмором, убирая серьёзность в сторону, просто фантазировать. Если вы готовы, давайте потихонечку поработаем над созданием образа.